Издательство Эксмо Владимир Колычев Сладкая вина Глава первая коттеджи, как тортики тирамису с шоколадными крышами, один к одному, заборы низкие, без шеста можно перепрыгнуть. Поселок новый, асфальт гладкий, бесвыбоин. Машина идет легко, ходовой почти не слышно. Ворота открываются быстро и бесшумно. Нажал Кирилл и на соседнюю кнопку, чтобы поднять ворота гаража. Но автоматика почему-то не сработала, а ворота остались закрытыми. Во двор Кирилл заезжал задним ходом, и обратно потом будет удобно, и через открытые ворота незаметно никто не проникнет. Опасность ему угрожает, проблемы у него с бизнесом. Серьезные люди положили глаз на высокодоходный проект, ставят подножки. Кирилл не соглашается, поэтому на дом к нему могли отправить кого-нибудь, ну, с очень плохими намерениями. Впрочем, забор вокруг участка слишком низкий, чтобы опасаться открытых ворот. Сейчас больше волновали запертые ворота в гараж. Почему подъемник не сработал? Кирилл остановился, вышел из машины, Тогда же и заметил соседку, уже не юную, но еще молодую, с подкачанными губами. Стоит на крыльце, в одной руке айфон, в другой сигарета. Курит, на маникюренными пальцами по экрану клацает, сама себе приятная. Русые волосы распущены, ресницы распушены, короткая светлая курточка, коричневые в обтяжку брюки из тонкой кожи. Смотрится она в них, конечно. Перехватила взгляд Кирилла, Белозуба улыбнулась, помахала рукой. Соблазнительная особа. Чего уж тут говорить. Но красота ее рукотворная, не вызывающая в мужчине чувство невесомости. Взять обычную девчонку с хорошей фигурой, оштукатурить в пластической хирургии, отшлифовать в косметологии, залокировать в салоне красоты, приодеть. И вот уже миру представлена новая икона стиля. А смысл штукатурку. Так в лучшем случае ничего особенного. Кирилл также махнул рукой в знак приветствия. Анжела улыбнулась еще ярче и сдвинулась с места, собираясь идти к нему. Межевой забор низкий, пластиковый штакетник, они свободно могли пообщаться. А ей это нужно. Проблемы у нее. Папик уже второй месяц не появляется. Волнуется девушка. Вдруг разлюбил, другую нашел. Причем на ее место. Выселит ее из дома и кому она нужна? Может, Кириллу? Он мужчина холостой, после двух разводов, а главное, состоятельный. И дом у него большой и статусный. Отличная, в общем, партия. Только Кирилл новую спутницу жизни себе не искал, Хватит с него, нахлебался. Первая жена стерва, вторая еще и сволочь, все ей мало, еще крови его хочет. Отец в наследство столько денег оставил, Вспомни страшно. Все на слабый пол ушло, на содержание, на разводы. Третий брак Кирилла доконает, если до этого не убьют. Анжела все-таки направилась к нему. Но Кирилл этого как будто не заметил. Сделал вид, что очень спешит, обогнул машину, поднялся на крыльцо и зашел в дом. Лариса лежала в холле, положив руки на нижнюю ступеньку лестницы. Рука в кашемировые водолазки, короткий, чести курум, бросились в глаза. Дорогой подарок, в сознании бегущей строкой, пронеслась цена, миллион двести восемьдесят тысяч но все это мелочь по сравнению с тем что лариса похоже мертва неживые глаза распахнуты на лице гримаса предсмертного ужаса рот приоткрыт верхние резцы пугающие поблескивают на свету крови не видно но волосы растрепаны и гольф воротник помят кто-то крепко держал ее за горло она трепыхалась лишенная воздуха Махала руками, цеплялась за перила, ноготь, наращенный, сломан. Сумочка на полу валяется, телефон из нее выглядывает, кошелек и часы на месте. Это не ограбление. Пронеслось в мозгу. Звонила она вчера Кириллу, сказала, что села на мель. Сначала попросила, а затем потребовала денег. Оказывается, Лариса беременна, и он обязан ее содержать. Уже год, как закончился бракоразводный процесс. Развод все равно продолжается. Развод на деньги. Дом забрала, 40 миллионов отсудила, и все ей мало. Сказала, на инвестициях пыталась заработать, выгодно вложилась, но невыгодно прогорела. Новую золотую жилу не нашла. Решила присосаться к старой. И сегодня утром Лариса звонила, на этот раз денег не просила. Сказала, что проблема у нее, нужно встретиться. Логика простая. Если встретиться, значит деньги все-таки нужны. И много. Кирилл послал ее лесом, но Лариса все равно приехала. Он как-то имел неосторожность пригласить на новоселье ее подругу. Вместе с Никой приперлась и Лариса. Вечер, мягко говоря, не удался. А в придачу к скандалу исчез комплект ключей. Замки Кирилл менять не стал, а зря. У Ларисы X4 BMW. Машины во дворе нет. Похоже, она поставила ее в гараж. И, видимо, заблокировалась изнутри. Именно поэтому ворота гаража не поднялись по требованию хозяина. Кириллу бы остановиться. Полицию и вызвать, не заходя в дом но в то же время здесь по-любому на каждом шагу отпечатки его пальцев. И мотив для убийства есть. Выяснится, что Лариса просила у него денег, пришла к нему домой, он разозлился, схватил ее за шею, но Кирилл не убивал. Тогда кто это сделал? Стоп, а как же камеры? И над воротами у него видеонаблюдение, и под крышей дома камеры кругового обзора. Сравнительно недорогие камеры, но очень хорошие. Изображение четкое, что днем, что ночью. Ему предлагали вариант подороже, но зачем переплачивать? Ответ на этот вопрос он получил прямо сейчас. Вывел изображение на экран, отмотал назад и получил белую рябь. Минут на десять. Отмотал ещё, изображение появилось. Лариса подъехала, загнала машину в гараж. Из дома не выходила. А потом подъехал убийца и навел на камеру глушилку. навел откуда-то издалека, потому что Кирилл не видел, как подъезжает к дому и останавливается его машина. Или просто подходит подозрительный человек. Вот тебе и недорогой вариант. Впрочем, сильная глушилка могла подавить и дорогую систему. Наверное. И все таки не зря говорят, отсутствие результата тоже результат. Теперь Кирилл знал, что против него действует серьезная сила. К покушению на Ларису преступники подошли сознанием дела, чтобы подставить хозяина дома и бывшего мужа. А вредят ему те самые люди, которые пытаются отжать его бизнес. А ведь говорили, нельзя связываться с Желобовым, а Кирилл в позу встал. «Ну вот и получите, распишитесь». Полиции пока нет, но она будет, и очень скоро. Враги об этом позаботятся. Уже позаботились, наверняка наряд полиции мчится на место преступления. От волнения Кирилла затрясло, он хотел всего лишь присесть на корточки, но подкосились ноги, и он рухнул задницей на пол. Возможно, в том месте, где стоял убийца. Теперь на этом месте остались его следы. Кирилл хотел подняться, но от слабости в ногах всего лишь встал на колени. И наконец-то смог нащупать вену на шее Ларисы. Пульса нет. Да и без того все ясно. Глаза у Ларисы остекленевшие, а шея еще тёплая. Смерть наступила совсем недавно. Возможно, убийца только что убрался из дома. Или он где-то здесь? Может, ждет возможности, чтобы расправиться с хозяином дома? Тогда он и не звонил в полицию. Убийца мог оказаться сильным тренированным мужчиной. Кирилл когда-то занимался самбо, но против профессионала ему точно не выстоять. О смерти он боялся больше, чем тюрьмы. Он очень боялся умереть, но его не затрясло еще больше от страха за свою жизнь. Напротив, ощущение опасности взбодрило, придало сил. Кирилл поднялся с пола, вынул из кобуры травмат, с ним обошел весь дом. Никого. И в гараж заглянул. БМВ на месте, но людей нет. Ушел, убийца. Еще и в полицию позвонил. Наряд уже, возможно, на территории поселка. Если так, то выпутаться у Кирилла шансов нет. Но и на месте стоять нельзя. И мысли заметались, и он сам. Не зная, за что хвататься, рванул в дом, сумочка на полу, валяется телефон, кошелек, там же где-то и ключи от машины. Но ключей Кирилл в сумочке не нашел. Лариса успела снять верхнюю одежду, ее курточка висела в прихожей, ключи в кармане. Кирилл нащупал их, вынул, а что дальше? БМВ покупал он, но та первая страховка уже закончилась, а в новую... Лариса его не вписывала. Остановит полиция, а машина под ним чужая. Выходим, открываем багажник, а там труп Ларисы. Именно для того ему и нужна машина, чтобы вывести ее труп. Не суть важно куда, лишь бы из поселка, пока полиция не подъехала. И чем быстрее он это все сделает, тем лучше. Кирилл на мгновение застыл, сжимая кулаки и собираясь с мыслями Резко выдохнул, вернул ключи на место, выскочил из дома. Ключи от крузера, кармане, багажник пустой. Нужно всего лишь подогнать автомобиль поближе к воротам гаража, а потом поднять их, разблокировав изнутри. Но для этого придется идти в гараж через дом, а это потеря времени. Когда каждая секунда навес вес золота. А еще нужно выяснить причину, почему ворота закрыты. «Хорошо, если Лариса их заблокировала, а если какая-то поломка?» Кирилл открыл дверь, но снова мотнул головой. «Это нужно сесть, завести двигатель. Сначала вперед, потом назад со смещением вправо, потом выходить, на все уйдет не меньше минуты. А выигрыш – несчастные пара-тройка метров, пройти которые он может за несколько секунд, с тяжелым грузом в охапке». Или лучше закинуть Ларису на плечо? Кирилл выбрал второе, но прежде чем взяться за Ларису, поднял с полу ее сумку вместе с кошельком и телефоном. Нельзя оставлять в доме личные вещи. Машину можно, мало ли. Бывшая жена гостила, напилась, поэтому домой отправилась на такси. А на какой именно машине она уехала, выяснять никто не будет. Зачем, когда нет уголовного дела? А его не будет, если труп исчезнет». Кирилл перекинул сумочку через плечо наискосок, схватил покойницу. При жизни Лариса весила 60 килограммов. Он, помнится, без особых усилий подхватывал ее на руки, укладывал на кровать, а сейчас он едва не опустился на колени под ее тяжестью. Но страх перед тюрьмой не позволил ему сдаться, он дотащил тело до крыльца, затем спустился по ступенькам вниз и плечом прислонился к стене дома, не в силах идти дальше. Опускать тело никак нельзя, второй раз его уже не поднять. Отдохнуть нужно, хоть чуть-чуть. Ему хватило минуты, примерно столько же ушло бы на маневры с машиной, но кто ж знал, что труп такой тяжелый. Крышка багажника открыта, Кирилл с разгона втолкнул тело в свободное пространство, уложил, еле живой от усталости доковылял до водительской двери, сел, потом нажал на кнопку брелока, ворота стали открываться. Дверь в дом осталась не запертой, но его это сейчас мало волновало. Главное – увести труп, ключи в боковом кармане куртки, портмоне с документами во внутреннем. «Ворота уже открылись, можно ехать». О лопате Кирилл подумал, когда за ним уже закрылись ворота. Остановился, не зная, что делать. Труп в машине, если вдруг полиция появится, уже не страшно. Зайти во двор, спуститься в подвал, взять лопату. На все про все минуты три-четыре или даже пять. Не так уж и мало. Если подъедет полиция, возникнет вопрос, зачем ему лопата? Кирилл взъерошил волосы, собираясь с мыслями. Лопату он может купить в магазине. Или лопату, или кири, если возникнет идея придать тело воде. Вопрос решен, можно ехать. Он уже отпустил педаль тормоза, когда появилась Анжела. Сумка она держала за ремешок несла, едва не касаясь ею земли, как будто на колесе, как за собой катила. Шла и махала Кириллу телефоном он и не думал останавливаться, но Анжела как-то очень уж быстро оказалась у него на пути, да так, что не объехать. Он остановился, опустил стекло, она подошла близко-близко, едва не впихнув грудь в оконную раму. «А я все видела», — заявила она. «Что ты видела?» — похолодел Кирилл. Анжела действительно могла видеть, как он укладывал трубу в багажник. В гараже надо было тело грузить, жаль, назад уже не вернуть. «Все видела и все расскажу, если не возьмешь». Она кивком указала на свободное сиденье. «Ну, садись». Кирилл и без того торопился, а в конце улицы замелькали полицейские проблесковые маячки. Они крутились в световой панели без звука. «Вот тебе и наряд». Анжела еще не закрыла дверь, а Кирилл уже набирал скорость. «А, полиция!» – колко усмехнулась она. Заранее сучка знала, что Кирилл не возьмет ее с собой просто так, поэтому сразу же начала с ультиматума. Кирилл промолчал, стиснув зубы. Анжела знала, почему его пугает появление полиции. Как бы ни подала знак. Но нет, машины благополучно разъехались, перед глазами мелькнули сосредоточенные лица сотрудников, как будто на боевое задание едут. Видно точно, знаю, что в 44-м доме находится троп у ворот этого дома десятка и остановилась ты и полицию вызвала спросил кирилл нет а что видела красивую блондиночку видела зачем ты ее в багажник загрузил жена моя ролевые игры у нас усыпил похитил сейчас привезу в гостиницу и начну насиловать класс сначала анжела сфотографировала кирилла на камеру айфона затем спросила «Можно присоединиться в формате ролевых игр?» «Можно». Кирилл хотел сказать, куда она может идти и высадить ее, Но тогда Анжела отправится к полицейским. «Можно?» «Улыбочку?» Она снова сфотографировала Кирилла. И осталась без телефона. Он вырвал его у нее из рук. «Хватит!» «А чего ты такой нервный?» «Ну да, понимаю. Жену грохнул. Вдруг менты за задницу возьмут». Не убивал я никого. А полиция тогда зачем? Так в том-то и дело. Полиция не просто так. Подставили меня. Кто-то убил и позвонил в полицию? И ты могла видеть, кто... Кто заходил ко мне в дом незадолго до того, как я появился? Коралловую четверку видела? В смысле БМВ. Клевая тачка новая? Еще кого? Никого больше? Никто в дом не заходил? Да я вышла минуты за две, как ты появился. А белую четверку как увидела? Да из окна случайно глянула. А Корягина не видела? Корягина, Корягина, сплетника этого. Корягин жил в доме напротив, общительный мужик даже чересчур. Бизнес детям передал, женой живет в свое удовольствие, скучно ему без работы, а зеленением участка занимается. Все своими руками, но и этого мало. Поговорить хочется, а дети приезжают только по выходным. Вот он и цепляется к соседям, и все про всех знает. Это ведь он рассказал Кириллу про Анжелу, кто она такая, с кем живет, и что ее папик уже второй месяц не появляется. Корягин мог видеть человека, который проник в дом Кириллу. Он же и полицию мог, в общем-то, вызвать. Но тогда Корягин вышел бы к нему, а он даже в окно не показался. К нему вышла только Анжела, и что с ней теперь делать? Любителя пообщаться. Знаю я таких хуже баб. Интересно, что он тебе обо мне наговорил? На выезде из поселка стоял охранник. Шлагбаум поднят, парень о чем то думал, совершенно не замечая подъезжающий крузер. Очнулся, когда машина прошла под шлагбаум. Дернулся, как будто проснулся, потянулся за ней, но тут же махнул рукой. «Я тебе обязательно скажу, как только разгребусь со всем этим, так сразу. Жену мою бывшую убили, задушили. Полицию ты уже видела». «Попал ты. Кирилл, правильно? Анжела, правильно? Вот и познакомились, и полгода не прошло. Или прошло? Пять месяцев». А я смотрю, живешь бобылем, со мной не знакомишься. Да, все как-то некогда. Ну да, ну да. Или Корягин что-то наговорил. Может, я проститутка? Свидетельница ты. Опасная свидетельница. А, -а, -а, а? засмеялась Анжела. Мне, например, совсем не смешно. Понимаю, а я нет. Что ты собираешься делать, не понимаю. Для начала познакомиться, а там будет видно. Ну да. Напрашивалась Анжела, напрашивалась, знаки подавала, а Кирилл не реагировал. Но теперь все это в прошлом. Знакомство состоялось, старый папик больше не нужен, а новый замуж может взять, если посильнее, поднажать. Шантаж, оружие действенное. С трупом надо что-то делать, сказала она. Что? Тебе видней? Ну да, вздохнул Кирилл. В багажнике труп, рядом непонятно кто, в доме полиция. Перед глазами дорога, которая вела в тюрьму. Ситуация из разряда нарочно не придумаешь. Вывести Ларису в лес можно, а дальше? Закопать? На глазах у Анжелы? Впрочем, потом Кирилл мог вернуться и перезахоронить тело, чтобы Анжела потом не могла шантажировать. Да, так он и поступит. Кажется, снова дождь собирается. «Заметила она. И действительно, со стороны Финского залива надвигался грозовой фронт. Пока все хорошо. Относительно тепло, солнце над головой светит, оно скоро грянет буря. Что, в общем-то, неудивительно. Вчера заливала, позавчера, сегодня с утра прояснилось, но счастье длилось недолго». «Ну да», – буркнул Кирилл, – «только дождя ему сейчас не хватало. Как труп хоронить?» в Невскую губу с моста сбросить. Ну так это гири сначала нужно купить. Да и как потом тело из воды достать и перезахоронить? Можно не сомневаться, Анжела запомнит место. Вот попал. Машина выскочила на Приморское шоссе, впереди Лисий Нос, там можно будет заскочить в торговый центр, купить лопату и что-нибудь тяжелое вроде гири. Да ты не переживай, нормально все будет. «А жена бывшая, говоришь?» – спросила Анжела хитро и даже коварно глянув на Кирилла. «Ну да, в разводе», – вздохнул он. «Конечно же, он понимал, куда она клонит. И я не замужем. И что из этого следует?» – напрямую спросил он. «Не время сейчас ходить вокруг да около. Вопрос нужно ставить ребром, желательно штыком лопаты в землю». «Что отсюда следует?» а то, что и требовалось доказать». Издевательски подмигнув Кириллу, засмеялась Анжела. «Придумаем что-нибудь с трупом. Выкрутимся». Кирилл уже собирался сворачивать с шоссе, когда впереди показались гаишники жезлом. На разъезд ДПС нарвались целых два экипажа на пути. Один гаишник подходил к остановленной машине, другой заканчивал разговор с водителем и уже смотрел на дорогу. Заметил... Крузер Кирилла сощурился, но жезл поднимать не спешил. До гаишника оставалось совсем чуть-чуть, когда Анжела вдруг опустила стекло и, счастливо улыбаясь, помахала ему. Хорошо, Кирилл ничего не жевал, а то бы точно подавился. «Ты что делаешь? Сиськи голые показываю». Поднимая стекло, как о чем-то вполне нормальном сказала она. Ничего она не показывала, даже куртку не расстегивала. Но смешно это или нет, гаишник так и не поднял жезл, хотя и проводил Анжелу насмешливым взглядом. Мда. Кирилл перевел дух. Нужный поворот он проскочил, зато избежал опасной для него встречи. А ведь остановить его могли по ориентировке уголовного розыска. Объявят перехват и пиши пропало. Эффект голых сисек, как видишь, сработало. Анжела достала из сумочки сигареты, вынула одну. Кирилл думал недолго. И мне. Он долго бросал курить, а в одном случае целый год продержался и в другом, и всегда срывался по истечении именно этого срока. Потом уже вычитал, что больше всего тянет на никотин через месяц. Три и год после того, как бросил курить. Ровно через год... Накатывай со страшной силой, думаешь, ничего страшного, берешь сигарету, а на следующий день куришь, как не в себя. Учел он ошибки, на третьем сроке величиной в год не сорвался. Вот уже почти пять лет не курит, и не хочется, вернее, не хотелось. А сейчас просто спасу нет, как хочется курить. Но так сама ситуация к этому располагала. Анжела кивнула, сначала подала ему сигарету, а затем и прикуриватель. Затянулся он жадно глубоко до спазма в сосудах. С непривычки голова поплыла, к горлу поступила тошнота, но сигарету Кирилл не выбросил. И с такой же жадностью затянулся снова. Аж слезы из глаз выступили. Он выкурил полсигареты, и все это время Анжела внимательно смотрела на него. Наконец спросила. «Ты что, ревнуешь?» «Кому?» – не понял он. «К полицейским?» «Да нет». «А зря. Я девушка влюбчивая. Влюблюсь в мента и сдам тебя. Так что лови момент. Пока я люблю тебя». Кирилл и хотел сдержаться, но не смог, все-таки кашлянул в кулак. мужчин ты ничего. Сорока еще нет, да?» «Будет». 37 лет Кириллу, до сорока еще много, жениться можно успеть и развестись, с этим делом у него неплохо получается. Хотелось бы завязать и пожить в одиночестве, но, увы, судьба снова подложила свинье. На этот раз по имени Анжела. Состоятельный, симпатичный, неженатый, как раз то, что мне нужно. А тебе? Я неженатыми мужчинами не интересуюсь, и женатыми тоже «Еще один плюс в карму. Везет мне сегодня?» «А мне как-то не очень». «Почему это?» — искренне удивилась Анжела и возмущенно повернулась к нему грудью. «Может, потому что кто-то убил мою бывшую жену?» «Да, надо пожалеть бедняжку. Подумаю, что сказать на могилке?» Анжела откинулась в кресле, забросила руки за голову и, блаженно улыбаясь, закрыла глаза. «Повезло, говоришь?» – в раздумье спросил Кирилл. А вдруг эта Анжела и убила Ларису? Забор между участками низкий, а если есть ремянка, например, то и вовсе не препятствие. А могла и через ворота зайти. Представилась соседкой, вместе с Ларисой зашла в дом. Но как она могла задушить Ларису? Фитнесом Анжела, может, и занималась, фигурку у нее что надо но вряд ли в программу ее физического развития входила тяжелая атлетика. Ларису убил сильный человек, придушил ее как куренка. Вряд ли Анжела способна на такое. Хотя, кто ее знает. И женщина, в принципе, может задушить. Это несложно, если есть сила, а главное – сноровка. «Эй, это была твоя бывшая жена?» – возмущенно встрепенулась Анжела. «Не моя?» Кирилл вздрогнул от неожиданности. Вряд ли он озвучил свои мысли вслух. Если да, то ему лечиться надо. Если нет, то Анжела телепат. Я бы не стала ее убивать. «Так я и не говорю», — замялся он. «Но думаешь». Кирилл раздраженно поморщился. Задумался он. Да так, что не заметил указатель. Надо было правее взять, а он ушел влево и выскочил на кольцевую автостраду, хотя держал курс на Сестрорецк. И понеслось слева море, справа море, а впереди дорога, дорога, не остановиться, не выйти. Так и промчался через Невскую губу, минуя Кронштадт. Только съехал с кольцевой на большие жоры, начался ливень до да такой, что дороги не видно. Дворники махали со страшной силой но не справлялись с потоками воды. «С одной стороны, хорошо, ментов смыла, потягиваясь и зевая, сказала Анжела. Она как будто выспалась по пути с одного берега на другой. А с другой, как бы нас самих не смыло. «Не смоет». Кирилл уже никуда не торопился, ехал потихоньку, смотрел на дорогу, по сторонам. Вдруг магазин попадется, где можно будет купить лопату. Автозапчасти с оперными лопатками торгуют. Там же колесный сварной диск можно купить, куда на два каждый вместо гири пойдет. Но магазин не попадался, а дождь не прекращался. Напротив, усиливался. В эжоре он свернул. Ехал, ехал, а магазинов все нет и нет. Может, где-то в глубине что-то есть. Но Кирилл продолжал ехать по прямой. «Там карьеры песчаные впереди», — глядя на карту навигатора, сказала Анжела. «Водой залитые. Слышала я про эти карьеры. Купаться там нельзя, песок на дне. Провалиться можно. Тогда воронка засосет, пикнуть не успеешь. Вместе с трупом засосёт». «Труп можно отдельно». Кирилл с силой вдохнул в себя. Ощущение такое, как будто кто-то с ожесточением двумя руками давил на грудь. Он никогда не был нытиком. Мать хранил, хоронил, тогда впервые слезу проронил. С Викой разводился, с Ларисой, ни разу не всплакнул. А сейчас вдруг накатило. Дыхание сдавило, слезы на глазах выступили, разрыдаться захотелось. Один он в этой жизни. Ни сестры, ни брата. Родители погибли, жены бросили. А еще Лариса погибла. Хоронить ее надо. Убили ее, чтобы его подставить. И ведь подставили. Полиция, возможно, уже в розыск объявила. И некому его защитить. Да и Ларису жалко. Она хоть и стервой была, но человек. А может, ну его к черту это все. Бросить труп у дороги, уехать. А когда тело найдут и предъявят, прикинутся шлангом. Не знаю ничего и точка». «Ты чего?» – спросила Анжела с подозрением, глянув на него. «Что чего? В дорогу всматриваюсь, глаза слезятся. От напряжения». «Ну, если от напряжения? Дальше за карьерами болота. Большие болота, топи, трясины, соображаешь?» Кирилл кивнул. Ни лопата не нужна, ни камни, бросил труп в трясину и жди, пока засосет. Но и самому на болоте утонуть не мудрено, особенно в такую погоду. А ты соображаешь? Ты ведь теперь соучастник преступления. Да? – задумалась она. Такой же соучастник, как и я. Кто-то убил, а мы следы заметаем. Или нет? Кирилл набрался смелости и посмотрел Анжели прямо в глаза, но ничего не увидел, зарассеянно отстраненной улыбкой пустота. Странная она какая-то. А Даже если действительно хочет камнем у него на шее повиснуть, все равно странная. А если она ведет более серьезную игру с подачей третьих лиц? «Заметаем», — кивнула она, думая о чем-то своем. Ты даже не спрашиваешь, кому понадобилось меня подставлять. Из-за денег все. Ты откуда знаешь? Все всегда происходит из-за денег. Из-за твоих денег, из-за чужих, но все из-за них. Жена твоя бывшая – богатая невеста? Может быть. Кирилл и не думал хвастать своим финансовым благополучием. Это все равно, что показывать быку красную тряпку. Или ты богатый жених? «Давай поговорим об этом потом». Кирилл шумно выдохнул, настраиваясь на последний рывок. Труп он загрузил, вывез, осталось только предать его земле или воде. Ларису, раз уж она погибла, должны были похоронить по-человечески. А он поступал по-скотски, лишая ее такого права быть по-христиански похороненной. Но все сомнения и страдания он откладывал на потом. Сначала избавиться от трупа, потом уже все остальное. Он готов к рывку, и ничто его уже не остановит.